Слова восьмая Когда он вошел к Соне, уже начинались сумерки. Весь день Соня прождала его в ужасном волнении. Они ждали вместе с Дуней. Та пришла к ней еще с утра, вспомнив вчерашние слова Свидригайлова, что Соня об этом знает. и станем передавать подробности разговора и слез обеих женщин, И насколько сошлись они между собой. Дуня из этого свидания, по крайней мере, вынесла одно утешение, что брат будет не один. К ней, Соне, к первой пришел он со своей исповедью. В ней искал он человека, когда ему понадобился человек. Она же и пойдет за ним, куда пошлет судьба. Она и не спрашивала, но знала, что это будет так. Она смотрела на Соню даже с каким-то благоговением, и сначала почти смущала ее этим благоговейным чувством, с которым к ней относилась. Соня готова была даже чуть не заплакать. Она, напротив, считала себя недостойной даже взглянуть на Дуню. Прекрасный образ Дуни, когда та откланялась ей с таким вниманием и уважением во время их первого свидания у Раскольникова, с тех пор навеки остался в душе её как одно из самых прекрасных и недосягаемых видений в её жизни. Дунечка, наконец, не вытерпела и оставила Соню, чтобы ждать брата в его квартире. Ей все казалось, что он туда прежде придет. Оставшись одна, Соня тотчас же стала мучиться от страха при мысли, что, может быть, действительно он покончит самоубийством. Того же боялась и Дуня. Но обе они весь день на перерыв разубеждали друг друга всеми доводами в том, что этого быть не может. И были спокойнее, пока были вместе. Теперь же только что разошлись, и та, и другая стали об одном этом только и думать. Соня припомнила, как вчера Свидригайлов сказал ей, что у Раскольникова две дороги — Владимирка, или... Она знала, к тому же, его тщеславие, заносчивость, самолюбие и неверие. Неужели же одно только малодушие и боязнь смерти могут заставить его жить? Подумала она, наконец, в отчаянии. Солнце между тем уже закатывалось. Она грустно стояла перед окном и пристально смотрела в него. Но в окно это была видна только одна капитальная, небеленная стена соседнего дома. Наконец, когда уж она дошла до совершенного убеждения в смерти несчастного, он вошёл в её комнату. Радостный крик вырвался из её груди, но, взглянув пристально в его лицо, она вдруг побледнела. «Ну да», — сказал, усмехаясь Раскольников, — «я за твоими крестами, Соня. Сама же ты меня на перекрёсток посылала. Что ж теперь, как дошло до дела, и струсила?» Соня в изумлении смотрела на него. Странен показался ей этот тон, холодная дрожь прошла было по её телу, но через минуту она догадалась, что и тон, и слова эти, всё было напускное. Он и говорил-то с нею, глядя как-то в угол, и точно избегая заглянуть ей прямо в лицо. «Я, видишь, Соня, рассудил, что это, пожалуй, будет и выгоднее. Тут есть обстоятельства. Ну, да долго рассказывать, да и нечего». Меня только знаешь, что злит. Мне досадно, что все эти глупые, зверские хари обступят меня сейчас, будут пялить прямо на меня свои бурколы, задавать мне свои глупые вопросы, на которые надобно отвечать, будут указывать пальцами. Тьфу! Знаешь, я не к Порфирию иду, надоел он мне. Я лучше к моему приятелю пороху пойду. Тот-то удивлю, тот-то эффекта в своём роде достигну. А надо бы быть кладнокровнее». Слишком уж я желчен стал в последнее время. Веришь ли? Я сейчас погрозил сестре чуть ли не кулаком за то только, что она обернулась последний раз взглянуть на меня. Свинство такое состояние. Эх, до чего я дошёл. Ну, что же, где кресты? Он был как бы сам не свой. Он даже и на месте не мог устоять одной минуты, ни на одном предмете не мог сосредоточить внимание. Мысли его перескакивали одна через другую. Он заговаривался, руки его слегка дрожали. Соня молча вынула из ящика два креста. Кипарисный и медный. Перекрестилась сама, перекрестила его и надела ему на грудь кипарисный крестик. Это значит, символ того, что крест беру на себя? И точно, я до сих пор мало страдал. Кипарисный, то есть простонародный. Медный — это Лизаветин себе берёшь. Покажи-ка. Так на ней он был. В ту минуту. Я знаю тоже подобных два креста, серебряный образок. Я их сбросил тогда старушонки на грудь. Вот бы те, кстати, теперь, право. Те бы мне и надеть. А впрочем, вру я всё, о деле забуду. Рассеян я как-то. Видишь, Соня, я, собственно, затем пришёл, чтобы тебя предуведомить, чтобы ты знала. Ну вот и всё. Я только затем ведь и пришёл. Хм, я, впрочем, думал, что больше скажу. Да ведь ты сама хотела, чтобы я пошёл, но вот и буду сидеть в тюрьме. И сбудется твоё желание. Ну чего ж ты плачешь? И ты тоже. Перестань, Полно. Ох, как мне это всё тяжело. Чувство, однако же, родилось в нём. Сердце его сжалось, на неё глядя. Это-то... Это-то чего, — думал он про себя. Я-то что ей? Чего она плачет, чего собирает меня, как мать или Дуня? Нянька будет моя. «Перекрестись, помолись хоть раз», — дрожащим робким голосом попросила Соня. «О, изволь а сколько тебе угодно! И от чистого сердца, Соня, от чистого сердца!» Ему хотелось, впрочем, сказать что-то другое. Он перекрестился несколько раз. Соня схватила свой платок и накинула его на голову. Это был зелёный Драдедамовый платок, вероятно, тот самый, про который упоминал тогда Мармеладов, фамильный. У Раскольникова мелькнула об этом мысль. Но он не спросил. Действительно, он уже сам стал чувствовать, что ужасно рассеян и как-то безобразно встревожен. Он испугался этого. Его вдруг поразило и то, что Соня хочет уйти вместе с ним. «Что ты? Ты куда?» «Оставайся, оставайся! Я один!» вскричал он в малодушной досаде и почти озлобившись пошёл к дверям. «И к чему-то целая свита!» бормотал он, выходя. Соня осталась среди комнаты. Он даже и не простился с ней. Он уже забыл о ней. Одно язвительное, бунтующее сомнение вскипело в душе его. «Да так ли? Так ли всё это?» Опять-таки подумал он, сходя с лестницы. «Неужели нельзя ещё остановиться и опять всё переправить?» «И не ходить?» Но он всё-таки шёл. Он вдруг почувствовал окончательно, что нечего себе задавать вопросы. Выйдя на улицу, он вспомнил, что не простился с Соней, что она осталась среди комнаты в своём зелёном платке, не смея шевельнуться от его окрика. И приостановился на миг. Но в то же мгновение вдруг одна мысль ярко озарила его. Точно ждала, чтобы поразить его окончательно. Но для чего? Но зачем я приходил к ней теперь? Я и сказал, за делом. За каким же делом? Никакого совсем и не было дела. Объявить, что иду? Так что же? Экая надобность. Люблю, что ли, я её? Ведь нет, нет. Ведь вот отогнал её теперь, как собаку. «Крестов, что ли, мне в самом деле от неё понадобилось?» О, как низко упал я! Нет, мне слёз её надобно было, мне испуг её видеть надобно было, смотреть, как сердце её болит и терзается. Надо было хотя бы что-нибудь зацепиться, помедлить на человека, посмотреть. Я смел так на себя надеяться, так мечтать о себе, нищий я. Ничтожный я, подлец, подлец! Он шёл по набережной Канавы, И недалеко уже оставалось ему. Но дойдя до моста, он приостановился и вдруг повернул на мост, в сторону, и прошёл на сенную. Он жадно осматривался направо и налево, всматривался с напряжением в каждый предмет и ни на чём не мог сосредоточить внимание. Всё выскользало. «Вот через неделю, через месяц меня провезут куда-нибудь в этих арестантских каретах по этому мосту. Как-то я тогда взгляну на эту канаву. Запомнить бы это!» — мелькнуло у него в голове. Вот эта вывеска. Как-то я тогда прочту эти самые буквы. Вот тут написано «Товарищество». Ну вот. И запомнить это «А», букву «А». И посмотреть на неё через месяц, на это самое «А». Как-то я тогда посмотрю. Что-то я тогда буду ощущать и думать. Боже, как это всё должно быть низко, все эти мои теперешние заботы. Конечно, всё это должно быть любопытно. В своём роде ха <смех> А в чём я думаю? Я ребёнком делаюсь, я сам перед собой фанфароню. Но чего я стыжу себя? Фу, как толкаются! Вот этот толстый немец, должно быть, что толкнул меня. Но знает ли он, кого толкнул? Баба с ребёнком просит милостыню, любопытно, что она считает меня счастливее себя. А что? Вот бы и подать для курьёзу. Бабь и так уцелел в кармане. Откуда? «На-на!» «Возьми, матушка!» «Сохрани тебя Бог!» — послышался плачевный голос нищий. Он вошёл на синую Ему неприятно, очень неприятно было сталкиваться с народом, но он шёл именно туда, где виднелось больше народу. Он бы дал всё на свете, чтоб остаться одному, но он сам чувствовал, что ни одной минуты не пробудет один. В толпе безобразничал один пьяный. Ему всё хотелось плясать, но он всё валился на сторону. Его обступили. Раскольников протиснулся сквозь толпу, несколько минут смотрел на пьяного и вдруг коротко и отрывисто захохотал. Через минуту он уже забыл о нем, даже не видал его, хоть и смотрел на него. Он отошел наконец, даже не помня, где он находится, но когда дошел до середины площади, с ним вдруг произошло одно движение, одно ощущение владело им сразу, захватило его всего с телом и мыслью. Он вдруг вспомнил слова Сони. «Поди на перекрёсток, поклонись народу, поцелуй землю, потому что ты и перед ней согрешил, и скажи всему миру вслух, я убийца!» Он весь задрожал, припомнив это. И до того уже задавила его безвыходная тоска и тревога всего этого времени. Но особенно последних часов, что он так и ринулся в возможность этого цельного, нового, полного ощущения. Каким-то припадком оно к нему вдруг подступило. Загорелось в душе одной искры, и вдруг, как огонь, охватило всего. всё разом в нем размягчилось, и хлынули слезы. Как стоял, так и упал он на землю. Он встал на колени среди площади, поклонился до земли и поцеловал эту грязную землю с наслаждением и счастьем. Он встал и поклонился в другой раз. «Ишь, нахлестался!» — заметил подле него один парень. Раздался смех. «Это он в Иерусалим идёт, братцы, с детьми. С родиной прощается, всему миру поклоняется. Столичный город Санкт-Петербург. И его грунт лобызает», — прибавил какой-то пьяненький из мещан. «Парнишка ещё молодой», — вернул третий. «Из благородных», — заметил кто-то солидным голосом. «Но они, их не разберёшь, кто благородный, кто нет». Все эти отклики и разговоры сдержали Раскольникова, и слова «Я убил!» Может быть, готовившиеся слететь у него с языка замерли в нем. Он спокойно, однако же, вынес все эти крики и, не озираясь, пошел прямо через переулок по направлению к конторе. Одно видение мелькнуло перед ним дорогой, но он не удивился ему. Он уже предчувствовал, что так и должно было быть. В то время, когда он на синой поклонился до земли в другой раз, обратившись влево, в шагах в пятидесяти от себя он увидел Соню. Она пряталась от него за одним из деревянных бараков, стоявших на площади. Стало быть, она сопровождала всё его скорбное шествие. Раскольников почувствовал и понял в эту минуту раз навсегда, что Соня теперь с ним навеки и пойдёт за ним хоть на край света, куда бы ему ни вышла судьба. Всё сердце его перевернулось. Но вот уж он и дошёл до рокового места. Он довольно бодро вошёл во двор. Надо было подняться в третий этаж. «Покамест ещё подымусь», — подумал он. Вообще ему казалось, что до роковой минуты ещё далеко, ещё много времени остаётся. О многом ещё можно передумать. Опять тот же ссор. Те же скорлупы на винтообразной лестнице. Опять двери, квартира, творены настежь. «Опять те же кухни, из которых несёт чад и вонь. Раскольников с тех пор здесь не был. Ноги его немели и подгибались, но шли. Он остановился на мгновение, чтобы перевести дух, чтобы поправиться, чтобы войти человеком. А для чего? Зачем?» — подумал он, вдруг осмыслив своё движение. «Если уж надо выпить эту чашу, то не всё ли уж равно? Чем гажу, тем лучше». Воображение его мелькнуло в это мгновение фигура Ильи Петровича Пороха. Неужели в самом деле к нему? Нельзя ли к другому? Нельзя ли к Никодиму Фомичу? Поворотить сейчас и пойти к самому надзирателю на квартиру? По крайней мере, обойдётся домашним образом. Нет-нет, к Пороху, к Пороху. Пить так пить всё разом. Похолодев и чуть-чуть себя помня, натворил он дверь в контору. На этот раз в ней было очень мало народу. Стоял какой-то дворник и ещё какой-то простолюдин. Сторож и не выглядывал из своей перегородки. Раскольников прошёл в следующую комнату. Может, ещё можно будет и не говорить. Мелькало в нём. Тут одна какая-то личность из писцов в приватном сюртуке. Прилаживалось что-то писать у бюро. В углу усаживался ещё один писарь. Замётого не было. Никодимов и Меча, конечно, тоже не было. «Никого нет?» – спросил было Раскольников, обращаясь к личности у бюро. «А вам кого?» «А, слыхом не слыхать, видом не видать, а русский дух... Как-то там сказки забыл». «Мое почтение!» — вскричал вдруг знакомый голос. Раскольников задрожал. Перед ним стоял порох. Он вдруг вышел из третьей комнаты. Это сама судьба, — подумал Раскольников. «Почему он тут?» «К нам? По какому?» — воскликнул Илья Петрович. Он был, по-видимому превосходнейшим и даже капельку в возбуждённом состоянии духа. «Если по делу, то ещё рано пожаловали. Я сам по случаю. А, впрочем, чем могу? Я признаюсь вам, как... Как, извините?» Раскольников. «Ну что, Раскольников, и неужели вы могли предположить, что я забыл?» «Вы уж, пожалуйста, меня не считайте за такого, Родион Р... Р... -Р Родионыч, так кажется?» Родион Романович. «Да-да-да-да». «Родион Романыч, Родион Романыч, этого-то я и добивался. Даже многократно справлялся. Я, признаюсь вам, с тех пор искренно горевал, что мы так тогда с вами... Мне потом объяснили, я узнал, что молодой литератор и даже учёный, и, так сказать, первые шаги... Господи, да кто же из литераторов и учёных первоначально не делал оригинальных шагов? Я и жена моя, мы оба уважаем литературу. А жена тогда в страсти литературу и художественность. Был бы благороден, а прочее все можно приобрести талантами, знанием, рассудком, гением. Шляпа, ну что, например, значит шляпа? Шляпа есть блин, я ее у Циммермана куплю. Но что под шляпой сохраняется и шляпой прикрывается, того уж я не куплюсь. Я, признаюсь, хотел даже к вам идти объясниться, додумал, да может, вы... Однако же не спрошу. «Вам и в самом деле что-нибудь надо?» «К вам, говорят, родные приехали?» «Да, мать и сестра. Имел даже честь и счастье встретить вашу сестру. Образованная и прелестная особа. Признаюсь, я пожалел, что мы тогда с вами до того разгорячились. Казус. А что я вас тогда по поводу вашего обморока некоторым взглядом окинул?» «То потом оно самым блистательным образом объяснилось. Изуверство и фанатизм. Понимая ваше негодование, Может быть, по поводу прибывшего семейства квартиру переменяете? Нет. Я только так. Я зашёл спросить. Я думал, что найду здесь Замётова. Ах, да! Ведь вы подружились, слышал-с. Ну, Замётова у нас нет. Не застали. Да-с, лишились мы Александра Григорьевича. Со вчерашнего дня в наличности не имеется. Перешёл, и, переходя, со всеми даже перебронился. Так даже невежливо. Ветреный мальчишка больше ничего. Даже надежды мог подавать, довод да подить с ними. С блистательным-то юношеством нашим. Экзамен, что ли, какой-то хочет держать. Да ведь у нас только бы поговорить, да пофанфаронить, тем и экзамен кончится. Ведь это не то, что, например, вы, а ли там господин Разумихин, ваш друг. Ваша карьера ученая, часть, и вас уже не собьют неудачи. Вам все эти красоты жизни можно сказать «нихель эст» что Аскет, монах, отшельник. Для вас книга, перо ухом, учёные исследования. Вот где парит ваш дух. Я сам отчасти... Записки Ливингстона изволили читать? Нет. А я читал. Нынче, впрочем, очень много нигилистов распространилось. Ну да ведь оно и понятно. Времена-то какие, я вас прошу. А впрочем, я с вами... «Ведь вы уж, конечно, не нигилист. Отвечайте откровенно, откровенно». «Нет». «Нет, знаете, вы со мной откровенно, вы не стесняетесь, как бы наедине сам себе. Иное дело служба, иное дело...» «Вы думали, я хотел сказать дружба?» «Нет, не угадали». «Не дружба, а чувство гражданина человека, чувство гуманности и любви ко Всевышнему. Я могу быть и официальным лицом, и при должности». Но, гражданин и человека, я всегда ощутить в себе обязан и дать отчет. Вы вот изволили заговорить про Заметова. Заметов он соскандалит что-нибудь на французский манер, в неприличном заведении, за стаканом шампанского или донского. Вот что такое ваш Заметов. А я, может быть, так сказать, сгорел от преданности и высоких чувств, и сверх того имею значение, чин, занимаю место. Женат имею детей. Исполняю долг гражданина и человека. А он кто? Позвольте спросить. Отношусь к вам как к человеку, облагороженному, образованием. Вот ещё этих повивальных бабок чрезмерно много распространяется. Раскольников поднял вопросительно брови. Слова Ильи Петровича, очевидно, недавно вышедшего из-за стола, стучали и сыпались перед ним большую частью, как пустые звуки. Но часть их он всё-таки кое-как понимал. Он глядел вопросительно и не знал, чем это всё кончится. «Я говорю про этих стриженных девок», — продолжал словоохотливый Илья Петрович. «Я прозвал их сам от себя повивальными бабками и нахожу, что прозвание совершенно удовлетворительно. Лезут в академию, учатся анатомии. Ну скажите, я вот заболею, ну позову ли я девицу лечить себя?» Илья Петрович хохотал, вполне довольный своими остротами. «Оно, положим, жажда к просвещению неумеренная». «Но ведь просветился и довольно Зачем же злоупотреблять? Зачем же оскорблять благородные личности, как делает негодяй Замётов? Зачем он меня оскорбил, я вас прошу? Вот ещё сколько этих самоубийств распространилось. Так это вы и представить не можете. Всё это проживает последние деньги и убивает самого себя. Девчонки, мальчишки, старцы. Вот ещё сегодня утром сообщено о каком-то недавно приехавшем господине. «Нил Павлович, а, Нил Павлович?» Как его, джентльмена, о котором сообщили давиче застрелился на Петербургской? Свидригайлов, Сиплый безучастно ответил кто-то из другой комнаты. Раскольников вздрогнул. Свидригайлов? Свидригайлов застрелился? вскричал он. Как? Вы знаете Свидригайлова? Да, знаю. Он недавно приехал. Ну да, недавно приехал. Жены лишился. Человек поведения забубённого и вдруг застрелился. И так скандально, что представить нельзя. Оставил в своей записной книжке несколько слов, что он умирает в здравом рассудке и просит никого не винить в его смерти. Этот деньги, говорят, имел. Вы как же извольте знать? Я знаком. Моя сестра жила у них в доме гувернанткой. Ба-ба-ба! Да вы нам, стал быть, можете о нем сообщить. А вы и не подозревали? Я вчера его видел. Он пил вино, я ничего не знал. Раскольников чувствовал, что на него как бы что-то упало и его придавило. — Вы опять как будто побледнели. У нас здесь такой спёртый дух. — Да, мне пораз, — пробормотал Раскольников. — Извините, обеспокоил. — О, помилочь, сколько угодно. Удовольствие доставили. И я рад заявить. Илья Петрович даже руку протянул. — Я хотел только... Я к Замётову. — Понимаю, понимаю. И доставили удовольствие. Я очень рад. «До свидания, С...» — улыбался Раскольников. Он вышел. Он качался. Голова его кружилась. Он не чувствовал, стоит ли он на ногах. Он стал сходить с лестницы, упираясь правой рукой об стену. Ему показалось, что какой-то дворник с книжкой в руке толкнул его, взбираясь навстречу ему в контору, что какая-то собачонка заливалась, лаяла где-то в нижнем этаже, и что какая-то женщина бросила в неё скалкой и закричала. Он сошёл вниз и вышел во двор. Тут на дворе недалеко от выхода стояла бледная, вся помертвевшая Соня и дико дико на него посмотрела. Он остановился перед нею. Что-то больное и измученное выразилось в лице её. Что-то отчаянное. Она всплеснула руками. Безобразная, потерянная улыбка выдавилась на его устах. Он постоял, усмехнулся и поворотил наверх опять в контору. Илья Петрович уселся и рылся в каких-то бумагах. Перед ним стоял тот самый мужик, который только что толкнул Раскольникова, взбираясь по лестнице. «А, вы опять? Оставили что-нибудь? Ну, что с вами?» Раскольников с побледневшими губами. С неподвижным взглядом тихо приблизился к нему, подошёл к самому столу. Упёрся в него рукой, хотел что-то сказать, но не мог. Слышались лишь какие-то бессвязные звуки. «С вами дурно! Стул! Вот, сядьте на стул, садитесь! Воды!» Раскольников опустился на стул, но не спускал глаз с лица весьма неприятно удивлённого Ильи Петровича. Оба с минуту смотрели друг на друга и ждали. Принесли воды. «Это я», — начал было Раскольников, — «выпейте воды». Раскольников отвёл рукой воду и тихо, с расстановками, но внятно проговорил. «Это я убил тогда старуху-чиновницу и сестру её, Лизавету, топором, и ограбил». Илья Петрович раскрыл рот. Со всех сторон сбежались. Раскольников повторил свое показание.